Утиное царство В мологашек снинской пойме было много болот и озер. По берегам они зарастали высоким хвощом, о сокой всяким р а з н о т р а в ь е м Шаг не бывало в болотноозерную траву и два шага не ступишь, чтобы с головой не скрыться в тех зарослях. По краям б о л о т н ы озер. Большими колониями росли ягели и иван-чай. Травянистый ельник и водолюбивый пырей, в перемешку с хвощом и осокой, селились у кромок. Вымахивали они больше с о ж е н и й в вышину, росли густо и плотно, так что с краев со стороны воды казались зеленой стеной. В летние месяцы белые лилии, раскрыв бутоны, Словно выводки птенцов-лебедей плавали на болотной воде. Рядом с белоснежными цветками то тут, то там покоились на глади воды их темно-зеленые листья величиной с добрую сковороду. В июне у озер в порослях осинника стоял пахучий аромат ландышей. Желто-зеленые папоротники шириной в 3-4 мужских ладони как павлини хвосты, веерами торчали вальшаньки. В озерах и на болотах и з д р е в л и водились утки. Весной в пору утиного гнездования, на утренних и вечерних зорях, кряковые селезни летали, как бешеные. С приглушенным шипением «К «Ха! К Ха!» они отыскивали супружниц-напарниц. После брачной церемонии утки-кряквы больше не отвечали на зов селезней. Усевшись на устроенные в лесных чащобах близ озер гнезда, они заботливо следили лишь за своим будущим потомством. После большой воды кто-нибудь из местных охотников обязательно строил возле лесной заводи шалаш из хворостов. Потом, прихватив свою дворовую утку-крякву, приходил на облюбованное место, отпускал птицу на воду, предварительно привязав к ее лапке длинный шнурок, а сам, прихватив конец шнурка, прятался в шалаше. Закрепит шнурок в шалаше и сидит, ждет. Проходили какие-нибудь считанные минуты, и на зов домашней утки прилетал дикий селезень. Он садился поодаль от нее, озирался по сторонам и, не обнаружив ничего подозрительного, подплывал к ней поближе. Охотник тут как тут. Высадал из шалаша свой шомпальный дробовик и бабах по селезню, да мимо. Неопытному охотнику редко удавалось подстрелить селезня. Он улетал. Но охотник сразу не сдавался, он ждал. И малость погодя, к дворовой утке подлетал другой селезень. Большое терпение надобно при охоте. Бывало, к примеру, так. Услышав крик дворовой утки, летит к ней бывалый селезень. Разгоряченный свадебными приключениями, он слёу подсаживается б л и з е х о н ь к о к у т к е быстренько успевает по селезиному облабазать ее и тут же моментом поднялся в воздух и улетел. Не т его. Неопытный охотник из шалаша только поглядывает, как дикий селезень и его дворовая утка з а н и м а ю т с я любовью, а стрелять в это время не решается. можно попасть в свою утку, а по селезню промазать. Но тогдашний охотник не очень-то досадовал на такое безнаказанное поведение селезня с его уткой. Пусть себе целуются. Охотник знал, не убил этого селезня. Немного погодя к шалашу прилетит другой. Лишь бы не подкачала его утка, почаще бы подавала голос. так что после водополицы даже не ахти какие охотники из своих шомпальных и берданочных дробовиков застреливали по нескольку диких селезней за одну утреннюю или вечернюю зорю. Во время утиных свадеб дикие утки нередко наведывались в д е р е в н е и подсаживались к дворовым уткам. Они заставали их либо плавающими в воде, либо подминали где-нибудь у самых строений, когда те чинно прохаживались, занятые своими делами. Диких утиных выводков в наших местах было настолько много, что они нередко появлялись даже в маленьких болотцах вблизи самих деревень. Такое небольшое болотце было в двух сотнях сажений от нашего Ножевского хутора. В том болотце, о б р о ш е м по краям кустальником и высоченной осокой, почти ежегодно в начале лета появлялся кряковый выводок штук 80 пухленьких желтеньких утят. Люди их не трогали. Птицы спокойно росли, и лишь в середине лета мамаша утка уводила своих питомцев из болотца в более подходящее место. В жаркие дни лета утки прятались в заросли осоки и хвоща. Эти травы на мелких местах озер и болот росли густо и к середине водоемов выдавались длинными мысами, словно вбитые от берегов в воду клинья. Пойдешь, бывало, по тому травянистому мысу в лаптях, а вода под ногами хлюп-хлюп. булькало, как в ушате от ударов черпака. Шагаешь, а впереди ничего не видно. Одна высоченная трава перед самым носом да кусочек неба над головой. Пробираться сквозь те болотные до да озерные травянистые заросли было непросто. Надо было сомкнуть ладони, протянуть обе руки вперед и этим клином, словно веслом, разгребать осоку и хвощ направо и налево. По той болотной траве человек, бывало, еле двигался. Пробираешься так, а утки почти из-под самых ног, ф и р р ф и р так и взлетают, чтобы опять сесть где-нибудь неподалеку. Остановишься в тех травянистых джунглях, прислушаешься. На пол сожжения выше головы Ветерок качает верхушки осоки, похожие на копья, и острые концы хвоща долгуна, торчащие кругом словно пики. Дунет ветер, послышится шелест другой травы болотницы. А то вдруг в стороне, совсем рядом, раздадутся тихие щелчки. Что-то забулькает, потом зажурчит ручейком, и послышится приглушённое частое е к в а к и ф к и в Это прямо возле человека смиренно отдыхают ленивые, сытые, кряковые утки. В таких зарослях утки не видят человека, и он не видит уток. Двинешься малость вперёд, зашумишь травой, утки встрепенутся, и со своим фр-фр в ы л е т и т прямо из-под ног. Отлетят чуток и снова сядут. А если выбраться г р а н и ц ы воды и посмотреть в просветы между стеблей хвоща и осоки, можно вдоволь налюбоваться на уток. Так, затаив дыхание, и замираешь от удивления. На светлых пятнах воды, на плешинах зеленых покрывал, частого лопушника, и травы ряски, меньше, чем в пятке сожений от тебя, горделиво сидят серые кряквы, целая стая. Сидят, не озираясь по сторонам, бояться им нечего. Все спокойные, нахохлившиеся. Некоторые, вобрав шеи и положив на грудь широкие клювы, неподвижны, как мёртвые. Другие, удлинив шеи и упирая носы впереди себя, причмокивая, щёлкают по болотному лопушнику, кормятся лениво через силу. Стоишь в раздумье и не знаешь, что делать. То ли стрельнуть, то ли вспугнуть. то ли погодить полюбоваться. Решишь, а дай-ка стрельну. Хоть вон в тех трех, что сошлись вместе. В такие моменты можно убить одним выстрелом пару, а то и сразу трех болотных птиц. Сотни уток поднимал один такой выстрел со всей округи озера. Они в панике кружились над своей обителью, свистя крыльями, пролетали над головой охотника. Они не понимали, что случилось, кто нарушил их покой и смиренную охоту за пищей. Но вскоре успокоившись, приходили в себя и вновь садились почти на те же самые места, где недавно блаженствовали в полудреме. В конце августа и в сентябре на избранных утином племенем озерах Птиц собиралось, видимо-невидимо, огромное утиное царство. Днем и ночью, утром и вечером, слышались гортанные звуки кряковых, песковатых ч и р к о в и нырков, торжественно тягучие, похожие на лошадиное ржание, песни длинношеих гагар. Заберешься, бывало, на бойком утином месте в какой-нибудь прибрежный куст, Посидишь немного, не шевелясь, и, глядя сквозь заросли, подплывает почти к самому к усту с десяток, а то и больше, старых и молодых кряков. Среди них, чопорно-важничая, пасутся два-три с и з к р ы ы х селезня. т ё п л а я болотная сырость стоит над озером, вокруг тишина. Птицы спокойно плавают. не подозревая, что за ними следят. Плоскими клювами кряквы чавкают болотную ряску, покрывающую желто-зеленой пленкой воду у берегов озера. Крикни в кусту или ненароком покашлей, утки не улетают, а лишь услышав звук, перекликаются друг с другом на своем утином языке. Только некоторые из них, те, что, вероятно, постарше, поднимут головы, повертят ими по сторонам и, не найдя ничего подозрительного, снова принимаются за кормежку. В конце октября наступала пора отлета уток в теплые края. Они собирались в огромные стаи. В утренние и вечерние зори, а нередко и в середине дня, Утиный гомон с болот и озер был слышен по ветру не на одну версту. Взмахивая крыльями, едва поднимая над водой откормленные за лето тела, утки орали во все свои глотки, ныряли и плескались в воде, шлепали по ней крыльями, но не поднимались высоко в воздух. Они устраивали промеж собой потешные бега по воде. То ли соревновались, то ли радовались при волью жизни. А может быть, так они уже тосковали по родным местам, из которых им вскоре предстояло улетать. Уткам не хотелось улетать. Природа как будто специально для них создала здесь изобилие теплой воды и пищи. Большинство озер и болот поймы были мелководны и окружены лесом. С ранней весны после водополицы они хорошо прогревались солнцем, а это создавало идеальные условия для зарождения и обитания в них неисчислимого множества рачков, пиявок, гусениц и других насекомых. Манило к себе утиное царство и наличие густой болотной растительности, где можно было в изобилии найти пищу и укрытие от опасности. Поэтому у междуреченских уток было богатое природное меню «Выбор на любой вкус». Такого райского уголка, каким было для уток м о л о г о ш е к с н и н с к а я м е ж д у р е ч ь е теперь не найти во всем русском северо-западе. Что и говорить, раздольно, спокойно жили наши утки. Местных охотников птицы не боялись. Да их по деревням поймы и было-то мало. И какие же это охотники, если, например, в конце 30-х годов на всю деревню Новинку Скородумова, что стояла вблизи села б о р и с о Глеба, насчитывалось около 50 дворов, и на все только два ружья. У Мишки Говоренка, отец которого был полисовщиком, да у л ё х и д ё м и н а Этот жил в своей избе, как выхухоль в норе. А заржавленный дробовик шомполку держал не на видном месте, а где-то в мучном амбаре. Вот разве что Иван Васильевич Трошин, совхозный с ч е т о в о д из села Борисоглеба. Этот, пожалуй, из всех охотников среднего течения м о л о г и заметно выделялся, славился на всю округу. Да и он выходил на уток не больше двух десятков раз за всю весну и осень. Весной ходил за дикими селезнями, а осенью только за кряковыми. Других пород Иван Трошин не стрелял. Правда, в иные годы изредка приезжали поохотиться в наши утиные места горожане из м о л о г и Рыбинска, а случалось даже из Москвы и Ленинграда. Но они пребывали в основном для забавы, время проводили по большей части в отдыхе, чем за охотой, в стрельбе по дичи. Они норовили все о к р е с т о смотреть и удивлялись прелестям пойменских мест, большим количеством тамошней дикой живности. Я хорошо помню, как в начале 30-х годов Уже под осень к нам на Ножевской хутор приехали два охотника. Говорили, что они из Ленинграда. Несколько дней гости жили в доме моего дедушки, ф ё д о р а л а б а н о в а Дом деда стоял рядом с нашим, поэтому я видел дедушкиных постояльцев. Помню, один из них дал мне железную коробочку светленьких конфеток Монпансье. Так вот... Те два охотника один раз притащили уток с под ягодного озера. Они наложили их на дедушкином крыльце, словно копну сена. Вот сколько было дичи. В некоторые годы под осень приезжие охотники, жившие тогда на Ножевском хуторе по н е с к о л ь к у дней, в ы д а т бывало либо к Дубному, либо к под ягодному озерам. До них от хутора чуть побольше версты. Походят, посидят у тех озер, одну утреннюю зорю, да и настреляют уйму уток. Обвешиваются ими так, что и самих-то не видно, одни головы да ноги, которых целиком не видно. Смешно и глядеть-то на них было, когда они с охоты подходили к хутору. Не разберешь, что на такое идет-то. На следующее после удачной охоты утро, приезжие договорившись с местным крестьянином, Нанимали гужевой транспорт, укладывали на подводу битую дичь, сами садились в терегу и ехали почти за 70 верст до Никауза, а уж оттуда поездом до дому.